Ноты той эпохи очень похожи на наши современные, с тем лишь отличием, которое сразу бросается в глаза, что значки, расположенные на нотном стане, не круглые, а вырисованные в виде ромбиков. Отсюда и бытовавшие название системы — квадратная нота. Вторжение последней в музыкальную жизнь Руси тогда еще не было угрожающим. Обе традиции существовали бок о бок. Удобство или неудобство той и другой определялось на вкус, но Александр Мизинец был, видимо, последним из наиболее серьезных противников взаимопересечения. Он последовательно защищал интересы древнерусского крюкового письма. В предисловии к азбуке Мизинец писал, «В старых наших пергаменных рукописных книгах раздельно речного, знаменного, славяно-российского пения есть знамя, и в нем многочисленные различные тайные изображения и попевки. И непонимающим смысла в этих таинственных изображениях знамени и силы в пении они кажутся нелепыми и ненужными, и невнятными». И это их мнение о сложном и сокрытом в себе знамени и изображениях бывает от незнания, то есть от неученности и крайнего невежества. Мизинец убедительно, а иногда и довольно эмоционально, доказывая преимущество крюковых нот, ни в коей мере не был воинствующим фанатиком, отрицающим квадратную систему. Напротив, он считал, что она может и должна развиваться своим чередом, но никак не в ущерб отечественный. Нам же, великороссиянам, непосредственно знающим тайноводительствуемого сего знамени-гласы, и в нем множество начертаний и разводов, меру и силы всякую дробь, и тонкость, некая же надлежит о сём нотном знамени-нужда, подводил он итог своим рассуждением идея Мизинца нашли отклик у властей-придержащих, и в скором времени комиссия закончила свою работу, подготовив извещение о согласнейших пометах, в изложенных с изящным намерением требующим «Учитеся пение», а также новый вариант – печатного нотного шрифта. И тут произошло досадное событие, причиной характер, которого установить нелегко. Московский печатный двор первоначально не смог помочь Мизинцу. Тому можно найти объяснение. Ведь кроме буквенного текста и крюков, их печатали черной краской, строку нужно было впечатывать красные киноварные пометы. Иначе говоря, требовалось освоить чрезвычайно трудоемкую технику двухцветной печати. Тогда подобное предприятие было почти неосуществимо. Мизинец сокрушенно констатировал, ныне в нашем старороссийском знамени сим согласованным пометом семи известительными литерами в печатном теснении быть и невместно. Но отчаиваться еще не было причина. Упорный старец в невероятно короткие сроки подготовил выдающиеся изобретения. Он заменил красные шайдуровские пометы новыми значками, которые можно было обычной черной краской. Мизинец назвал их признаками. То было воистину высочайшее достижение теоретического музыковедческого гения российского мыслителя. Не изменив ничего в системе Шайдурова, издатель упростил ее. Просматривая работу, проделанную мизинцом, воистину убеждаешься в том, что нет больше сложного дела, чем создать принципиально новое в области искусства, в области его формы, не разрушив издание ничего прежнего устоявшегося традиционного. Александр Мизинец, не разрушая, достиг совершенства в простоте. Его труд выражал истинные черты национального патриотического духа своего создателя. Комиссия тотчас же утвердила признаки мастера, они быстро вошли в обиход и употребляются и поныне наряду с Шайдуровскими. Однако оставалось осуществить главное, положить начало отечественному нотопечатанию, а именно этого как раз и не произошло. Московский печатный двор в 1678 году изготовил набор знаков, выбранных Александром Мизинцом. Шрифт этот так и остался в наборных кассах. Неизвестно ни одного печатного экземпляра азбуки XVII века, как, впрочем, и подлинника, принадлежащего руке автора. Находка отпечатанной рукописи Мизинца стала бы заметным событием в нашей культурной жизни. Отодвинула бы историю русского нотопечатания на многие годы вглубь веков. Но именно проект Бортнянского, через полтора столетия пытавшийся возвратить отечественную мысль к неосуществленной идеи еще раз подсказывает несостоятельность поисков экземпляра печатной азбуки выдающегося издателя. Если бы она была известна, то и проект потерял бы свой смысл. Александр Мизинец выполнив ответственное государственное поручение, стал одним из тех, благодаря кому мы можем сегодня воспользоваться крюковой грамотой, высвободить заключенную в ней мелодику из небытия, пометы и признаки облегчают задачу расшифровки крюков. Беспометные же рукописи пока мертвы. Но как же все-таки удалось прочитать пометное знамя, благодаря чему автор нашего проекта мог легко сравнивать современную ему западную и российскую музыкальную систему Этому помогли необычайные нотные рукописи, рассказ о которых уже вплотную подводит нас к тексту самого проекта. Двое